Необходимость случая. 20 Но человечество пребывает в ситуации наилучшей для человечества. Это не значит, что она обязательно наилучшая для вас, для меня, для того или другого индивида, для того или иного века, для того или иного мира. Двадцать первое. Для нас она лучшая из всех возможных, потому что это бесконечная ситуация для конечной случайности. Иными словами, ее основополагающим принципом всегда будет случайность, но случайность ограниченная. Случайность без границ означала бы мироздание без физических законов, то есть нескончаемый и всеобъемлющий хаос. 22. Бог, который являл бы свою волю, слышал бы нас, отвечал бы нашим молитвам, которого легко было бы умилостивить добрый боженька каким хотели бы его видеть простые люди такой бог в миг уничтожил бы всю случайность на нашем пути все наше предназначение и все наше счастье двадцать случайность вынуждает нас жить по воле случая от него зависит все наше удовольствия я могу сколько угодно подготавливать для себя удовольствие и сколько угодно его предвкушать но сумею ли я в конце концов им насладиться Все равно дело случая. Там, где есть ход времени, есть и случайность. Вы можете умереть, не успев перевернуть страницу. Двадцать четвертое. Я есть, значит, меня не было, меня могло не быть, меня может не быть, меня не будет. Двадцать пятое. Для того, чтобы в нашем существовании было значение, назначение и удовольствие, было, есть и всегда будет необходимо, чтобы мы жили в целом, которое безразлично каждой индивидуальной сущности в нем. Конкретно его безразличие выражается в том, что продолжительность бытия и судьба в продолжении бытия каждой индивидуальной сущности подвержены по своей сути, хотя и не безусловно, случайности. 26. То, что мы называем страданием, смертью, горем, бедой, трагедией, Нам следовало бы называть платой за свободу. Единственная альтернатива этой страдальческой свободе — бесстрадальная несвобода.